Отсюда понятно осторожное поведение халифа Амара после взятия Иерусалима. Христиане наплели ему о том, что через череп Адама покоится под Голгофой, а евреи поведали о краеугольном камне в основании храма. Кроме того, в городе была могила царя Давида, исламского пророка Дауда, и он был связан с деятельностью Иисуса, исламского пророка Иссы. Мусульмане полагали, что Иисус не был распят, избежал казни. Вместо него распяли подставное лицо. Поэтому Голгофа и Гроб Господень не имели для них смысла. С другой стороны, так как большая половина проповеди Мухаммеда являлась вольным пересказом Библии, то город требовал уважения. Однако до некоторого времени святость Иерусалима в глазах мусульман не превышала, скажем, ну, святости Хеврона, где покоились Авраам, Исаак и Яков. Мусульманские пророки, соответственно, Ибрахим, Исхак и Якуб. Могилу уже Соломона, который в исламе стал пророком Сулейманом, халифу никто не показал. И лишь позже, когда появился утвержденный вариант Корана, его 17 глава сказала связала самого пророка Мухаммада с Иерусалимом. Коран содержит ссылку на разрушение первого и второго храмов, 177 которые были расположены в Иерусалиме. В Коране также есть упоминание о царе Давиде, его ц... сыне, царе Соломоне, который построил первый храм, и Иерусалим 34-13. Но при этом в Коране ни разу не употребляется слово «Иерусалим» или его арабское название «Аль-Кудз» или второе арабское название «Аль-Мукадас». Мусульмане далеко не сразу стали ощущать Иерусалим исламской святыней. Поэтому сначала они продолжали называть город Иерусалим его римско-византийским именем Элли. Лишь постепенно новое имя Аль-Куц стало входить в обиход. Отношение новых хозяев к Иерусалиму изменилось с восшествием на престол династии Амеядов в 661 Об этом свидетельствует как-то, что основатель династии Муавия I, умер в 680 был провозглашен к халифам именно в Иерусалиме. Так и то что в годы правления Абиядов в городе велось чрезвычайно интенсивное строительство. Крупную часть застройки того периода удалось раскопать у южной стены храмовой горы, иллюстрация 27. А в этот момент единый поначалу арабский халифат из-за внутренних противоречий стал потихоньку распадаться на части. Муавия пошел на разрыв с халифом Мекки и Медины и избрал своей столицей Дамаск. Близости Иерусалима к столице Амиядского халифата и желание мусульман противостоять христианскому влиянию в городе способствовали его превращению в важный религиозный и административный центр. В 691 году царствование халифа Абд-Аль-Маллика было закончено строительство на храмовой горе мечети Кубас-Ас-Сахра, купол скалы или купол над скалой богато украшенного мозаикой и мрамором грандиозного здания над Святой Скалой, так мусульмане называли Эвенхаштия. Золоченого купола в то время, правда, еще не было. Видимо, в это же время возникает легенда, связывающая возник... вознесение мухаммеда на небо с Иерусалимом и Храмовой горой. С приходом к власти халифа Аль-Валлида 715 прославившегося в мусульманском мире разрушением в Дамаске одного из самых прекраснейших памятников христианства, храма святого Иоанна Предтечи и возведением на его месте огромной мечети, положение христиан в Палестине ухудшилось. Правителем Палестины был назначен брат нового халифа Сулейман, перенесший административный центр Палестины из Иерусалима в Рамле. Притесняя христиан и отнимая у них уже готовый для постройки храмов материал, он возводил мечети. Так Аль-Валид построил в южной части храмовой горы мечеть Аль-Акса и рядом с ней внизу дворцовый комплекс, который служил резиденцией халифа во время его перебывания в Иерусалиме. В 715 году, когда резиденция халифов была перенесена в Рамлу, Иерусалим утратил значение административного центр. Но это не значит, что в Иерусалиме наступила тишина. Византийцы мечтали, что вполне понятно, отбить свой святой город назад. В 717-727 годах арабы дважды терпели поражение от войск византийского императора Льва III 717-741. Причем каждый раз положение христиан в халифате ухудшалось. При халифе Иезитет II 720-724 В Иерусалиме вырезали 60 христиан, пришедших в город как паломники, что не возбранялось в этот период в лоне христианской церкви, вспыхивает новое течение иконоборчество, которое более века, 726-843, невиданной жестокостью терзало православную церковь, найдя сильного покровителя в лице самого императора Льва III, решившего, что почитание икон является ничем иным как идолопоклонство. Иерусалим был уже мусульманским, но мусульманская толерантность позволила горожанам города и клиру принять самое деятельное участие в новой дискуссии. Одним из первых на защиту святых икон выступило именно иерусалимское духовенство. Святоградский патриарх Иоанн V 706-735 открыто осудил иконоборчество, а епископ Лостерский Стефан написал трактат «Против иудеев», в котором раскрывал истоки новой религиозной идеи. Главным же защитником православия выступил святой Иоанн Дамаскин. Саму идею иконоборчества христианам подали сами того неведа, евреи и мусульмане. Приверженцы всех трех религий верили в единого Бога, при этом отделяя себя от всех язычников. Элементом язычества считался идол, изображение Бога, изготовленное человеком. Евреи и мусульмане никогда не ваяли и не рисовали Бога, поэтому они полагали христиан с их богатой культовой символикой и иконостасами, не до конца порвавшими с язычеством. Глядя на иудеев и приверженцев ислама, Сами некоторые христианские священники стали задуматься, а вправе ли человек изображать Господа? Не является ли икона новой разновидностью идола? Иерусалимские иконы вообще занимали особое место. Многие из них считались чудотворными, то есть полагали, что конкретная икона может избавить от болезни или помочь забеременеть. Паломники шли, шли к этим иконам, молились, целовали их и оставляли около них Маленькие золотые или серебряные изображения больной части тела. Все это было очень похоже на языческое идолопоклонничество. Поэтому понятно, что вопрос об иконах рано или поздно должен был возникнуть. Иконоборчество повинно в уничтожении многих бесценных раннехристианских иерусалимских икон. После диспутов и колебаний это течение было признано за ересью. Новая ересь была осуждена на Иерусалимском поместном соборе 764 года тремя патриархами Иерусалимским Феодором I 735-770, Александрийским Кузьмой 727-765 и Антиохийским Феодором 751-773. Соборяне подтвердили деяния всех шести вселенских соборов – и разослали православное исповедание веры во все пределы Церкви Христовой. Благодаря этому, часть Иерусалимских икон удалось тогда спасти, но ненадолго. Отношение мусульман к христианам продолжало меняться в худшую сторону. В 742-м в результате бунта мусульман были зверски замучены митрополит Дамасский Петр и маюмский Петр. При халифе Абдуль-Шефахе 750-754-й, Правителем Сирии и Палестины был назначен Абдуллах ибн Алиас, избивший множество христиан и ужесточивший поголовный налог джизью на уцелевших. Он повелел, чтобы нигде в Иерусалиме не было изображения креста и изъял утвар и драгоценности церкви гроба Господнего и других церквей. Но этого было мало. После арабского завоевания патриаршества завоеванных провинций попали в руки монофизитов. Монофизитами мы называем в течение христианства, которое полагает Иисуса чистым богом без человеческой сущности. Монофизитами, например, были и остаются армяне. Однако мусульманские наместники, представители тогда известные привилегии православному населению Сирии, Палестины и Египта, и спустя некоторое время православные патриаршества Антиохии и Александрии были восстановлены. Эти патриаршества существуют еще и в наши дни. Арабский историк и географ в 10 веке Масуди утверждает, что четыре священные горы Синай, хориф Оливковая гора около Иерусалима, и гора Иордана, то есть гора Тавор, оставались в руках православного христианства. Постепенно, однако, монофизиты и прочие еретики, включая мусульман, заняли у православных ведущие места в культе и Иерусалиме и в святых местах. Иерусалим был позже вместе с Меккой и Мединой возведен в ранг священного мусульманского города. Для мусульман священный город и характер этого города установлен тем фактом, что Муавия был провозглашен халифом, именно в Иерусалиме. В период внутренних мусульманских раздоров, антиамеидских волнений, последний из халифов этой династии приказал сравнять стены Иерусалима с землей. В 750 году власть в арабском халифате захватила династия аббасидов, и столица государства была перенесена в Багдад. Это событие ознаменовало собой начало длительного упадка Иерусалима. Тем не менее, Правители новой династии приезжали в Иерусалим, и по их приказанию были восстановлены городские стены. С приходом халифа Аль-Мансура 754-775 для христиан Иерусалима наступила затишье, и лишь иконоборческая ересь раздела рала общину изнутри, продолженная после Льва III другим императором иконоборцем Константином. Пятым, 741-775-й. Окончательная иконоборческая ересь была осуждена лишь на Седьмом Вселенском Соборе. Иерусалимский патриарх на нем представлял пресвитер Фома. Патриарх Иерусалимский Илья II с 770-797-785 года пребывал в ссылке в Персии который в качестве выражения позиции Иерусалимской церкви представил послание Иерусалимского поместного собора 764 года. Последние годы правления альмансура мансура христиане-халифата были обвинены в шпионаже в пользу императора Константина V и в отношении к ним резко ожесточилось. Многие храмы были превращены в конюшни, были запрещены вечерние богослужения, крестный ход, Но самое страшное, было запрещено преподавание греческого языка детям. С этого началась небывалая до сих пор арабизация христиан, которым пришлось переводить на арабский язык даже богослужебные книги. Особенно жестко преследовались монахи. Непомерный налог джизья распространялся не только на монахов городских монастырей, но даже на отшельников и пустынно-жителей. При очередном своем посещении Иерусалима Аль-Мансур приказал избивать христианское население города плетьми. В тот же день многие жители Иерусалима покинули его и бежали, несмотря на то, что в 783 году между халифом Аль-Маадном 775-785 и византийским императором Константином VI 780-797 годом был подписан «Мир», гонения на христиан в Иерусалиме не прекратились. А как обстояло дело с евреями города, которых мусульмане снова пустили к родным камням? Армянский епископ Себеос в своей книге «История императора Иракла», уже упоминавшийся в предыдущей главе, выделил эту тему в отдельных рассказах. У евреях и о злых намерениях их. Глава 31. Рассказ этот представляет вариацию известной легенды о том, как евреи подбросили свинью в мечеть и сказали, что это сделали христиане. Такие антиеврейские байки были не редки в Византии. И на новоприобретенных мусульманами землях, где иудеям и христианам, приходилось вместе приспосабливаться к новым хозяинам. Сибиос в Иерусалиме не был. И хотя писал по свежим следам, но все-таки с чужих слов. Поэтому вполне возможно, что он заблуждался не по злому умыслу. С другой стороны, читая эти строки, чувствуешь, какой нелюбовью дышит автор к иудеям. И становится понятно, почему евреи до самого недавнего времени лучше уживались с мусульманами, нежели с христианами. Епископ-историк писал. Расскажу о намерении мятежных евреев, которые, получив на несколько времени помощь от агарян, вознамерились восстановить храм Соломонов. Найдя место, называемое Святая Святых, они устроили его на твердом основании, местом для своих молитв. Но исламитяне возненавидели их и изгнали из того места, назвав его местом своих молитв. Евреи в другом месте построили основание своей молельни, тогда они взялись привезть в исполнение злое намерение свое наполнить Иерусалим с конца в конец кровью и истребить всех христиан в Иерусалиме. Никто из знатных мужей исмаильских шел один на поклонение в молельню, ему встретили трое знатных евреев, которые, убив двух свиней, положили их в молельню, а кровь пролили по стенам и по полу дома. Когда же муж поравнялся с ними, то остановился и заговорил с ними. О чем говорят? Они отвечали ему и прошли мимо. Он вошел внутрь молельни, чтобы помолиться. Увидя зло, он тотчас воротился к себе. После него вошли многие, видели нечестие, распространили в городе эту печальную весть. Евреи говорили начальнику города, что это христиане осквернили место их молитв. Правитель приказал собрать христиан, но в то время, когда их всех хотели истребить мечом, тот муж пришел и стал пред ними и сказал: « Жостсто вы проливаете напрасно столько крови. Прикажите созвать всех евреев, а я покажу вам преступников. Когда собрали всех евреев, то он вышел в середину толпы и узнал тех мужей, встретившихся ему, схватив их, осудили судом страшным, пока они открыли намерениесво. Но так как правитель был из евреев, то он приказал умертвить только шестерых главных сочинщиков, а остальным позволил отправиться домой. В целом, евреям в Иерусалиме стало жить легче, чем раньше. К самому началу 8 века относится другое упоминание евреев в городе, принадлежащее первоарабского историка Муджир Альдина. В своей книге «История Иерусалима и Хеврона» он писал. Со времен Калифа Абдальмаллика евреи были в числе охранявших стены, мечети, купол, скалы. В качестве компенсации они были избавлены от налога, который должны были платить все они мусульмане. Евреи занимались очищением зоны хурама от мусора. халиф Калиф Абдальаллик Альмаллик умер в 705-м, а подлогом подразумевается подушная подать джизья. Ко времени описываемых в этой главе событий Талмудический век еврейской истории уже перешел в век гаонов. Гаонами назывались мудрецы, которые обычно совмещали высший религиозный авторитет с делами управления общины Гаоны создавали религиозные школы и ешивы, где иногда преподавали сами. Есть мнение, что предположительно в 863 году и ешива Эрец Исраэль переехала из Твери в Иерусалим, где она впоследствии стала религиозным центром всего региона. По другим данным, это случилось на столетие позже, о чем у нас речь впереди. В любом случае, это говорит о том, что еврейская жизнь в городе, хоть и притесняема, но была вполне налажена, и город не считался опасным. Последним Иерусалимским гаоном был Эвитар бен Элияу Хакоин. Линия Иерусалимских гаонов прервалась в 1112 году, уже при крестоносцах еврейской истории Иерусалима, в первый мусульманский период есть своя особая изюминка. На сцену вышли караимы. Традиционно считается, что это религиозное движение зародилось в Персии, среди вавилонских евреев в 767 В ту пору во главе этой общины стояли лидеры экзилархи, которые совмещали духовную и светскую власть и отчитывались перед правителями страны за всю общину. Движение караимов основал племянник одного из экзилархов – Аннанден Давид. Караимские идеи носились в воздухе и раньше, но не было человека, который бы предложил эти идеи к практике. Этот аннан провозглашал новое движение, заявил, что его цель состоит не из разрушения традиций, а наоборот в их укреплении. Основную идею караимства можно сформулировать правильно. «Назад к Танаху!» Движение это было направлено против авторитета раввинов и незыблемости Талмуда.